Глава пятьдесят четвертая. Шестое декабря 2014-го, 24 июня 2015-го. Авария. Горящая промывочная. 20 июня 2015-го. Фредерик кинулся ко входной двери, увидев поворачивающуюся ручку. На пороге стояла Абигель с дорожной сумкой в руке. Усталая. Возвращение из Нанта по узким дорогам было бесконечным. Она серьезно посмотрела на своего друга и, положив сумку и сняв пальто, прошла в гостиную. «Черт побери, Абигель! Ты хоть иногда подходишь к телефону? Уже десятый час. Я место себе не нахожу с полудня. Думал, с тобой что-то случилось». Абигель опустилась в кресло. Фредерик сел рядом и погладил ее по спине. «У тебя красные глаза. Ты вообще какая-то странная. Объяснишь мне?» Она не отвечала, и он все понял сам. Взял свою подругу за левую руку, осторожно отогнул рукав и обнаружил новую повязку. Третий ожог. Три повреждения рядом, нанесенные себе за неполную неделю. «Боже мой!» Абигель опустила рукав, поколебалась и, морщась, спустила брюки. Медленно отклеила пластырь с внутренней стороны правого бедра. Фредерик вытращил глаза, увидев надписи. «Кто такой Джош Хейман?» «Отыскать демонов Джоша хеймона «Джош Хейман близко знает леа и Артура. Откуда?» Последняя татуировка была только что сделана, кожа вокруг покраснела. Он встал, пригладив волосы, и принялся расхаживать взад-вперед, как математик, ищущий решение сложной задачи. «Я не хотела больше от тебя это скрывать. После каждого ожога я делала татуировку, которая объясняла его причину. Так вдвойне надежно. Можно быть уверенной». Она наклеила пластырь на место и оделась. Фредерик направился к бутылке виски. Тройная доза. «А на следующем этапе что будет? Увечье?» «Чер, да ты соображаешь! Эти татуировки останутся у тебя на всю жизнь! Каждый раз, когда ты будешь мыться, каждый раз, когда... Когда мы будем вместе, они будут мозолить глаза!» Даже через годы вместе с ожогами они всегда будут напоминать нам об этом ужасном времени. Мы никогда не сможем забыть, похоронить это дело. Но время все равно ничего не сотрет. Раздосадованный Фредерик сел рядом с ней и пригубил виски. Что произошло там, в Британии? Почему ты написала такое? Причем тут Лео и Артур? После посещения психиатрической больницы я поехала на Большой остров, на северную сторону, туда, где живет Джош Хейман. Я вошла в его дом и кое-что обнаружила. Это кое-что привело меня к чудовищно парадоксальной ситуации. «Постой, ты хочешь сказать, что незаконно проникла в дом писателя?» «Да, можно сказать и так. Двери были закрыты и...» и сказала, что была в Кемпере. «Я тебя обманула». Фредерик отпил большой глоток виски и долго смотрел в свой стакан, ничего не говоря. Абигель провела рукой по его спине. Он вздрогнул, но не отстранился. «Джош Хейман, он же Николя Жантиль, скрывает тайну, Фред. Тайну, которая заставила его отрезать себе все десять пальцев вечером 27 марта. Он снимал в это время себя на видеокамеру. Я смогла посмотреть запись, она в моем телефоне. Если внимательно вслушаться в звуковую дорожку, кажется, что в комнате был еще кто-то. Что-то вроде всхлипа слышно аккурат перед тем, как нож гильотины упал на его пальцы. Жантиль отвел глаза и прошептал едва различимое «Прости». «Хочешь посмотреть фильм?» «Покажи». Она протянула ему свой мобильный и запустила видео. Фредерик не смог сдержать брезгливой гримасы, когда пальцы отделились от руки. Он вернул телефон своей подруге. «И кто же был с ним рядом?» «Не знаю. Я думаю, что этот схлип исходил из ноутбука, который Жантиль подключил к своему гигантскому экрану». «Ты нашла ноутбук?» Жантиль спрятал его на шкафу в своей спальне. «Представь себе, Фред, Жантиль подключает свой ноутбук к большому телевизору, отрезает себе пальцы и, несмотря на боль, надо полагать, ужасную, дает себе труд выключить телевизор и спрятать ноутбук. Твои выводы? Мне кажется, он хотел, чтобы кто-то видел, как он это делает». Что-то вроде гнусной мизансцены для неизвестного наблюдателя. Это похоже на правду. В ноутбуке есть веб-камера. Но это не объясняет, зачем он подключил его к телевизору. Я думаю, Жантиль хотел, чтобы его видели, но хотел также видеть что-то или кого-то на большом экране перед самым актом. И у этого кого-то он просил прощения. Он мог быть на связи с каким-то человеком, что-то в этом роде. «Где он, этот ноутбук?» «Операционная система защищена паролем. Я завезла его к Джизеле. Ей нет равных в умении взламывать пароли». «К Джизеле? Но она же на пенсии». «Вот именно. Я не хотела, чтобы вся жандармерия была в курсе». «Я сказала ей, что это связано с моими личными делами, истинное происхождение компьютера скрыла». «Она так и набросилась на него, обещала что-то сообщить мне завтра». Фредерик выпил свой стакан залпом и стукнул им о стол. «Послушай, Абигель, все это чистый бред. Ты проникаешь в дом человека, лежащего в психиатрической больнице». «Крадешь его компьютер, возвращаешься сюда с новым ожогом и татуировками на бедре, с которыми ты похожа на карту острова сокровищ. А теперь ты...» Абигель подвинула к нему тетрадь и три рисунка, которые вынула из папки. «Ты лучше взгляни». Фредерик вздохнул и взял тетрадь. Знаки ни о чем ему не говорили. Потом он перевернул первый рисунок. Абигель протянула ему и четвертую дверь. «Ты не находишь это сходство странным?» «Рисунок новей, набложкой книги Хеймана. В чем проблема?» Она указала на второй рисунок. Фредерик перевернул и его. Лицо его помрачнело. «Фигура в футбольной майке с номером девять, как Артур Вильяме». «Я понимаю, отчего ты всполошилась, но ведь мы знаем, что Хейман вдохновлялся нашим делом, когда писал свою книгу. После плана тревога, похищения, вся Франция знает, как был одет Артур в вечер своего исчезновения». «Да, вот только эта подпись внизу — «Кро Маньон», слово, которое фигурирует и в книге. Она открыла роман на странице 387. Как прозвище маленького контена Это настоящее прозвище Артура. Так называл его дома отец. Или жемчужинкой любви называла только я. Откуда ты это знаешь? Я ездила к его родителям в Нант. Так, похоже, конца сюрприза мне предвидится. Следующим номером ты сообщишь мне, что убила Фредди тремя пулями в голову. «У меня не было выбора. Я должна была удостовериться. Но это действительно еще не все». Она показала ему последний рисунок. «Это Николя Жантиль нарисовал в своей палате в психиатрической больнице. Смотри, это же татуировка Леа». Абигель вывела фотографию на экран своего мобильного телефона и положила его рядом с рисунком, который взял ее друг. «Это прислал мне твой брат вчера вечером». «Ты и его в это впутала?» «Он ничего не знает. Я просто попросила у него фотографию, не объясняя, зачем». «Смотри, кошка на правой лодыжке абсолютно идентична той, что нарисовал Жантиль. Форма, размер — все одинаковое». Фредерик сравнил. Руки его задрожали. «Это успокоило Абигель. Она была больше не одна». перед непостижимым». Жандарм задумался, нервно крутя в руках телефон. «Окей, попытаемся рассуждать здраво, хорошо? На этом рисунке изображена кошка с черно-белыми ушами, очень похожая на татуировку Лея. Но это всего лишь рисунок. И потом, такая картинка наверняка найдется в любом тату-салоне. Она не уникальна». «У сотен тысяч людей может быть такая же». Абигель снова опустилась в кресло и покачала головой. «Нет-нет, черная кошка плюс жемчужинка любви — это характеризует леа так же, как футбольная майка и кроманьон Артура. Две интимные подробности о похищенных детях оказываются в руках писателя, который отрезал себе десять пальцев в наказание». «Он просит прощения, на видеозаписи слышен всхлип, похожий на детский». «Черт побери, Фред, все это связано, и Хейман замешан в деле, я уверена». «Ладно, ты права, это странно, но если вернуться к Лео, это только подтверждает тот факт, что писатель встретил ее в какой-то момент. Мы об этом уже говорили, он наверняка приезжал в Нор собирать информацию для своего романа». «Каким-то образом добрался до твоей дочери и поговорил с ней. И увидел татуировку на ее лодыжке. И еще встретил Артура в Нанте. Тоже как бы случайно. Ты сам веришь в то, что говоришь?» Фредерик сунул ей под нос телефон и фотографию из Института судебно-медицинской экспертизы. «Во что мне еще верить? Вот это лодыжка лея «Мы все были в институте той ночью 6 декабря 2014 года. Ты ведь опознала тела, не так ли?» «Да, да». Но лицо было неузнаваемо. Фредерик вздохнул. «Вот оно что! Ты еще не смирилась с потерей. Ты во всем ищешь памятки Алеа, хоть что-то от нее живой». «В тебе еще живет надежда, но какая надежда, Абигель?» «Ты знаешь исход, как и я. Говори, что хочешь, но ты не можешь отрицать ни эти рисунки, ни тот факт, что Жантиль что-то знает». «Я не отрицаю, и если Жантиль как-то связан с нашим делом, поверь мне, мы это выясним». Но эти твои странные поиски не вернут тебе дочь. Какая-то сила в глубине твоей души пытается вернуть тебе смысл жизни. Ты гоняешься за химерой. Вот уже который месяц ты разрушаешь себя и психологически, и физически. А я чувствую себя бессильным зрителем. Что я могу сделать? Скажи мне. Только скажи, и я клянусь, что сделаю все возможное. Абигель прижалась к нему. «Помоги мне найти истину».